Опасности, ожидающие людей при встрече с Царством Божиим. Первое. Неуверенность, непостоянство занятость делами. Однако путь к обретению Царства Небесного вовсе не усыпан розами. Человека на данном пути поджидают некоторые опасности. Об этих опасностях Христос предупреждает в своей притче о Сеятеле. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 23. В этой притче Спаситель рассказывает о некоем человеке, который посеял пшеницу, разбросав зерна в разных местах. Одно зерно упало при дороге, и его склевали птицы. Другое зерно упало на каменистую почву и вскоре засохло. Третье зерно упало в тернии, которые помешали его росту так, что оно завяло. И только четвертое зерно, упав на добрую почву, проросло и принесло много плода. О чем говорит эта притча? Можно предположить, что через нее Иисус также рассказывает о приближении Царства Небесного, Царства Совершенной Любви. Посмотрим, как эта притча раскладывается на примере человеческой любви. Представим нескольких влюбленных юношей. Один юноша встречает девушку своей мечты – и испытывает к ней сильные чувства. Его сердце тянется к любимой, но его друзья, родственники или его собственный ум находят в избраннице массу недостатков. В результате влюбленный юноша принимает решение расстаться со своей любимой. Другой юноша тоже встречает девушку своей мечты. Но, будучи человеком легкомысленным и непостоянным, Он думает, что таких, как она, много и не стремится к серьезным отношениям с ней. В конце концов, они расстаются. Третий юноша также встречает девушку, в которую влюбляется. Но у него много дел – учеба, работа, творческие планы и тому подобное. Отношения с любимой девушкой, необходимость создания семьи может отвлечь его от блестящих перспектив. Поэтому он отказывается от любви в пользу карьеры и тоже расстается со своей избранницей. И только четвертый юноша, встретившись с любовью, идет за ней. Несмотря на всевозможные трудности, он и его избранница создают крепкую семью, в которой рождается много счастливых и гармоничных детей. Это то, что бывает с людьми при встрече с земной любовью. То же самое происходит и в момент прихода Царства Божьего. Один человек, прикоснувшись к истине, послушает неверующих, которые отвратят его от духовного пути. Другой из-за своего непостоянства не сможет быть твердым в своих убеждениях. Третий слишком занят работой, карьерой, бизнесом и прочим. И только небольшая часть людей все-таки откроет свою душу для Царства Небесного. Притча о сеятеле учит нас прислушиваться к голосу своей души, Быть твердыми в убеждениях и уметь отделять в своей жизни главное от сиюминутного. Второе. Обладание материальными богатствами, привязанность к работе. Другой опасностью для человека, стремящегося обрести в своей душе Царство Божие, Спаситель называет обладание богатством. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 24. Иисус не отказывает богатым людям в Царстве Божьем в принципе, но говорит, что их попадание туда весьма затруднительно. Почему Он так говорит? Как мы знаем, Царство Божие – это царство совершенной любви, которое проявляется в жертвенности, милосердии, сострадании. Легко ли богатому человеку жертвовать своими богатствами? Нам кажется, что если бы у нас было, к примеру, несколько десятков миллионов долларов, то один-два миллиона мы бы точно отдали на благотворительность. Но в жизни бывает по-другому. У человека на счетах лежат миллионы, а он сам ходит в изношенной одежде и дырявых носках. И чем больше у человека денег, тем жаднее, эгоистичнее и равнодушнее к окружающим он становится. Притче о Богаче и Лазаре Иисус приводит пример такой черствости и равнодушия Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Нам кажется, что человек управляет деньгами. Небольшими суммами да. Но над крупными суммами человек не властен, так как энергия больших денег превосходит энергию души человека. Большими деньгами не человек управляет, но большие деньги управляют человеком. Именно поэтому полунищие апостолы смогли оставить свои жалкие лачуги и пойти за спасителем. А обладающий богатым имением юноша не смог это сделать. Кстати, один из апостолов в итоге стал предателем из-за денег по официальной версии. Но не только обладателем материальных богатств затруднительно обрести Царство Божие в своей душе. Любой человек, слишком сильно привязанный к земным делам и заботам, в том числе к заботам о своей семье, пропитании, оказывается малопригодным для Царства Небесного. Так, когда некий человек захотел проститься со своими домашними перед тем, как пойти за Христом, Спаситель сказал ему... «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Небесного». Евангелие от Луки, глава 9, стих 62. Царство Божие, как самая драгоценная жемчужина, требует жертв, и не только материальных, но, если надо, и жертв семейными узами. Третье. Чрезмерная любовь к близким людям. Человечество, как о том повествуется в Библии, со времен детей Адама и Евы, Каина и Авеля, приносило Богу всевозможные жертвы, первенцев скота, часть от охоты, урожая и многое другое. Богу отдавалось все самое ценное и самое лучшее, что имел человек. Порой эти жертвы приносились людьми не от чистого сердца, как это было в случае с Каином. И тогда Бог не принимал их. Но жертвы, приносимые Богу, состояли не только из сельскохозяйственных продуктов. Согласно библейской легенде, от пророка Авраама Бог потребовал принести в жертву своего сына-первенца. Авраам, скрипя сердце, повел сына на гору, но в последний момент Бог остановил его, а заготовность принести такую жертву произвел от Авраама еврейский народ. Последний ветхозаветный пророк Иов – должен был принести Богу еще более тяжелые жертвы, свое благополучие, здоровье. И кроме того, он должен был пережить гибель своих детей. С большим трудом он смог это сделать и получил все обратно. К нему вернулось и благополучие, и здоровье, а дети его родились в новых телах. Для чего Богу были нужны все эти жертвы? Неужели у него недостаточно своих богатств? Для чего нужно было испытывать праведников? Всевышний Творец, конечно, не нуждается ни в каких человеческих жертвоприношениях. Ему и так принадлежит все, что есть на земле и на небе. Жертвы, приносимые людьми, нужны не Богу, они нужны самим людям для обретения ими Царства Божьего, Царства Совершенной Любви. А для этого люди должны научиться отстраняться от всего, что мешает достижению этой цели. Живя на земле, человек естественным образом направляет свою любовь на то, что он видит вокруг себя. На своих близких, свой дом, работу и прочее. Эта любовь со временем становится зависимой от объектов его приложения. Дом цел, любовь имеется. Дом сгорел, любовь исчезла. Появилась ненависть к поджигателю и уныние. Муж носит на руках, любовь присутствует. Муж обидел, изменил, бросил, любовь прошла. Работа есть, любовь к жизни тоже есть. С работы уволили, любовь сменилась депрессией и тому подобное. Но для обретения царства Божьего, царства совершенной любви, человеческая любовь должна стать совершенной, то есть она не должна зависеть ни от каких внешних факторов. Поэтому религия постепенно приучала человека приносить всевозможные жертвы. И приносить их человек должен был не с унынием и ропотом, а с радостью, ведь в этих жертвах заложен шанс для обретения им Царства Божьего. Помимо жертв, приносимых людьми на материальном уровне, существуют также жертвы, приносимые на уровне Духа, например, какое-либо унижение от людей или судьбы. Это можно назвать жертвой благополучием, имиджем, гордостью. Кроме того, существуют также жертвы, приносимые на уровне чувств. Например, обида от любимого человека – это жертва инстинктом продолжения рода. И все эти жертвы человек тоже должен научиться приносить без ропота, а со смирением и легкостью. Когда Иисус, проходя по городам Израилевым, проповедовал приближение Царства Божьего, Он обращался к людям с призывом оставить все и следовать за Ним. Так, уже упомянутому нами богатому юноше, Спаситель для обретения совершенной любви предложил раздать свое имение нищим. «Если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Это было предложение совершить материальную жертву. Другому человеку, который захотел пойти прежде и похоронить отца, Иисус сказал, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Здесь уже Спаситель имеет в виду другую жертву – жертву чувством долга перед семьей. В разговоре с учениками Христос произносит еще более странные слова. «Кто любит отца и мать более нежели меня, не достоин меня». И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. При первом прочтении складывается ощущение, что в этих словах сквозит какая-то обида или ревность сказавшего их. Но суть этой фразы в другом. Когда человек любит своих близких больше Бога, его человеческая любовь становится зависимой от их поведения. И если близкие случайно или намеренно обидят данного человека, то ему бывает очень трудно простить их. Но если человек любит Бога больше, чем своих близких, то простить их становится гораздо легче. Слова Христа о том, что Бога надо любить больше, чем отца, мать, сына и дочь, означают, что божественная любовь в нас должна быть сильнее человеческой. И тогда мы сможем прощать своих близких, когда они нас обидят, предадут, изменят, бросят и тому подобное. Эти слова учат людей приносить жертвы на самом нежном и болезненном уровне, на уровне наших чувств. И принося эти жертвы Богу с пониманием и благодарностью, мы обретаем в душе совершенную любовь, что делает нас достойными Царства Небесного». Так что, если у нас возникают проблемы в личных отношениях, мы должны не расстраиваться по этому поводу, а наоборот, должны радоваться. Ведь это означает, что Бог, обучая нас жертвенности и прощению, превращает нашу слабую и зависимую человеческую любовь в божественную, тем самым подготавливая наши души к обретению Царства Божьего, Царства Совершенной Любви». И если мы поймем это и направим свои усилия не на обустройство личной жизни, а на развитие жертвенной, милосердной и всепрощающей любви, то все остальное приложится нам, рано или поздно. Четвертое. Праздность, беззаботность, лень. Но вернемся вновь к евангельскому тексту. Проследуем дальше за Иисусом и Его учениками – шествующими по израильским городам и селениям с благой вестью. Переходя с места на место, Спаситель творит многочисленные чудеса и постоянно общается с народом. Так, остановившись близ города Вифсаиды, Христос беседовал с ними о царствии Божием и требовавших исцеления исцелял. Евангелие от Луки, глава 9, стих 11. Однако, несмотря на все чудеса, совершенные Иисусом, несмотря на Его вдохновенные проповеди, многие люди и даже целые города остались равнодушными к Слову Божьему. Христос укоряет непокаявшиеся города – Хорозин, Вифсаиду, Капернаум – и предрекает, что их участь в день суда будет гораздо печальнее, чем участь Тира, Сидона и Содома. «Городов, наиболее пострадавших от божественного гнева». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 21 по 24. Тон проповеди Иисуса начинает заметно ужесточаться. Спаситель сравнивает беззаботных и праздных людей с неразумными рабами, которые в отсутствии Господина стали бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. «И тогда придет господин раба того, в день, который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 49 по 51. На первый взгляд обличение спасителем праздных людей кажется чересчур жестоким. Но в этом отражается закон жизни. Если сравнить приход царства совершенной любви с приходом земной любви в душу человека, то если человек заранее не научился прощать, не обижаться, жертвовать своим временем и амбициями ради любви, то эта любовь принесет ему большие страдания. В другой притче о десяти девах, ожидающих жениха, Иисус осуждает непредусмотрительность неразумных дев, которые, выйдя ночью навстречу жениху, не запаслись заблаговременно маслом для своих светильников. Евангелие от Матфея, глава 25 стихи с 1 по 12. Если в образе жениха представить приближающееся Царство Божие, Царство совершенной любви, то те люди, которые, как девы, не наполнившие светильники маслом, не накопили в своих душах качеств совершенной любви, не войдут в это Царство. Следующая притча, притча о талантах. Спаситель хвалит верных и трудолюбивых рабов господина и обличает ленивого раба, который зарывает данный ему господином талант в землю. Участь такого раба печально. Вернувшийся господин говорит о нем слугам. Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 28-30. Из приведенных притч следует вывод, что для людей, которые накапливали в своих душах качество совершенной любви и занимались саморазвитием, приход Царства Божьего будет легким и радостным, а для беззаботных и ленивых – болезненным и мучительным. Последние могут даже вообще не попасть на праздник. И это очень серьезное предостережение для тех, кто думает, что можно ничего не делать, а просто ходить пару раз в месяц в церковь, замаливая свои грехи, а все остальное время заниматься житейскими заботами. Христос сравнивает Царство Божие с неводом, закинутым в море, и захватившим рыб всякого рода. Когда рыбаки вытащили этот невод, то хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Евангелие от Матфея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 Спаситель не запугивает людей, он призывает их к бдительности, праведной жизни и постоянному самосовершенствованию. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 42. Пятое. Гордыня. Но не только обладание материальными богатствами, привязанность к земным делам и чрезмерная любовь к близким людям – могут стать препятствиями на пути обретения Царства Небесного. Не только непостоянство, беззаботность, праздность или лень могут помешать людям услышать Слово Божие и пойти за ним. Есть куда более опасное состояние души, которое отдаляет душу человека от Бога. Это состояние является корнем практически всех остальных грехов – зависти, корысти – жадности, тщеславия, чревоугодия, уныния и так далее. Оно называется гордыней. Гордыня лежит в основе многих заблуждений. Она зарождается на уровне мысли. Как правило, гордыне подвержены наиболее умные, волевые и способные люди. Гордыня поражает даже тех, кто ведет внешне благопристойный и высокоморальный образ жизни. Как говорится, рыба гниет с головы. И с такими людьми должен был неизбежно столкнуться Христос. Уже с самого начала своей проповеднической деятельности Иисус натыкается на оппозицию иудейских книжников и фарисеев, учителей закона Моисеева. Это были довольно благочестивые люди. Они блестяще знали закон и скрупулезно соблюдали все его заповеди. Народ, несомненно, уважал их. Но после проповеди Иисуса, который учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 29, и к тому же творил чудеса, люди стали все больше следовать за ним. Это возбуждало зависть в сердцах законников. Надо сказать, что в своих речах Иисус не особо жаловал книжников и фарисеев. Встречая их в синагогах и на улицах, Наблюдая, как они долго и напоказ молятся, чтобы показать себя праведниками перед людьми, Христос открыто обличал их лицемерие. Спаситель высмеивал также и то, как книжники и фарисеи принимали на себя мрачные лица во время поста и как напоказ творили милостыню. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 2-5. Слова Спасителя задевали гордость книжников. Его образ жизни, его общение с самыми презираемыми людьми, грешниками и мытарями, вызывало у них непонимание и раздражение. Со временем антагонизм между законниками и молодым учителем из Назарета все более усиливался. Христос как будто намеренно шел наперекор всем нормам, которым следовали книжники и фарисеи. Не умывал рук перед едой, его ученики не постились, Однажды в священный для иудеев субботний день, проходя засеянными полями и проголодавшись, они срывали колосья и ели их, что, по мнению книжников, было нарушением закона Моисеева. Недовольство законников вызывали также факты исцелений, которые Спаситель совершал в субботу. Более того, однажды Христос сказал человеку, который не мог ходить, буквально следующее. «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. Для книжников и фарисеев эти слова Иисуса звучали как несомненное богохульство. В конце концов, книжники стали говорить, что Иисус совершает исцеление и изгоняет бесов силой князя Бесовского. Христос с легкостью парировал эти обвинения. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, Как же устоит Царство Его? Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 26-28. Тем не менее, обвинения Иисуса со стороны книжников и фарисеев становились все более серьезными. Напряженность между ними нарастала. Спаситель понимал, что такая ситуация добром не кончится, поэтому он постепенно начинает открывать своим ученикам правду о своей будущей участи. Он говорит им о том, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 21. Вряд ли ученики Христа всерьез воспринимали эти слова Спасителя. Окруженные людским вниманием, они пребывали в восторженном состоянии. Они не понимали, какая муха укусила их учителя. За что первосвященникам и старейшинам убивать его? Это было бы вопиющей несправедливостью. Но Иисус пришел утвердить несправедливость, а любовь. Апостол Петр попытался было противиться пророческим словам Христа о его гибели, но был жестко одернут спасителем. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 23. Между тем, группа галилейских проповедников во главе с Иисусом приближалась к Иерусалиму, где, как многие думали, скоро должно было открыться Царство Божие. Евангелие от Луки, глава 19, стих 11. Ученики начинали даже делить между собой посты в будущем царстве. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 27. И Иисус не разделял этой всеобщей эйфории. Он еще раз внушает своим ученикам мысль о своих грядущих страданиях. И осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. Евангелие от Матфея, глава 20, стихи 18-19. Но почему все-таки Христос был обречен на такую участь? Почему лучшие люди Древнего Израиля Книжники и фарисеи, так они поняли его учение о Царстве Божьем. Почему первосвященники и старейшины должны были осудить его на смерть? Какую опасность представлял для них Сын плотника из Назарета? Что помешало духовной элите Израильского общества принять Слово Божие? Ответ на этот вопрос может быть только один гордыня. Что же такое гордыня? Как и откуда она вдруг появляется в душе человека? Оставим на некоторое время Иисуса с Его учениками вблизи Иерусалима. Перенесемся в далекие райские времена, в чудесный Эдемский сад, где жили Адам и Ева, не ведая ни гордости, ни лукавства и наслаждаясь общением с Богом. Перечитаем еще раз историю грехопадения наших прародителей. интерпретация которой христианскими богословами уже подвергалась критике ранее в этой книге. В чем на самом деле заключается суть этой библейской легенды? Итак, змей подговорил Еву сорвать и отведать плоды из древа познания добра и зла, для того, чтобы стать как боги. Любопытно, что змей употребляет не слово «бог», а слово «боги» во множественном числе. Ева не возражает ни против множественности богов, ни против того, чтобы отведать запретные плоды. Можно предположить, что наши прародители видели в раю неких высших существ, которых они принимали за богов. Вероятно, эти существа обладали большой силой и могуществом, поэтому люди были не прочь уподобиться им. Поддавшись соблазну, Ева вкушает запретные плоды. а затем предлагает их Адаму, который не может отказаться от предложения своей жены. Возможность отведать нечто приятное на вкус и тут же стать, как боги, опьяняет его разум. В сущности, в желании стать, как боги, нет ничего предосудительного. Это естественное стремление к росту и развитию, которое принадлежит любому живому существу. Проблема в том, что развитие – это длительный и тяжелый процесс. Формирование божественных качеств в душе не может совершиться моментально, а происходит медленно, постепенно и поэтапно. То, что захотели наши прародители в раю, подобно тому, как если бы ребенок возмечтал бы съесть какую-нибудь чудесную пилюлю и сразу стать взрослым, не ходя в школу, не заканчивая институт, не служа в армии и так далее. В заманчивых словах змея люди увидели быстрый и легкий способ достижения вполне нормальной цели – стать как боги. Скушал яблочко и стал как бог. Не нужно трудиться над возделыванием райского сада. Не нужно утверждать порядок среди животных. Можно стать как бог и самому создать каких-нибудь новых людей в качестве своей прислуги. Но почему людям надоело быть людьми? Неужели их не устраивала жизнь в раю? Разве им мало было другой пищи? Что подтолкнуло их к нарушению божественного запрета? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Книга Бытия, глава 3, стих 6. Из этого стиха можно сделать вывод, что первым мотивом для Евы было не столько стремление стать как боги, сколько приятность пищи для глаз и ее вожделенность. Это можно назвать стремлением к получению наслаждения, сильным желанием, то есть страстью. Получается, что страсти являются не результатом грехопадения, как учат христианские богословы, а его причиной. Страсти заложены в природу человека. Они преодолеваются через послушание и любовь к Богу. Адам и Ева по-детски любили своего Создателя. Ежедневно они проходили мимо запретного дерева и не прикасались к нему. Любовь не позволяла им это сделать. Змею надо было придумать какой-то веский довод, чтобы люди ослушались Бога и поддались страстному желанию отведать запретные плоды. Но как это было сделать? У людей в раю всего было предостаточно, и они ни в чем не нуждались. Но люди видели там других могущественных существ, которым, очевидно, завидовали. Значит, змею необходимо было использовать эту зависть. Не случайно впоследствии один из детей Адама и Евы убьет другого из-за зависти. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Но одной зависти для нарушения установленных Богом правил поведения было все-таки маловато. Можно завидовать тем, кто тебя умнее, богаче, сильнее, но не роптать и постараться стать таким же. Чтобы подтолкнуть людей к непослушанию, змею нужно было придумать кое-что посерьезнее. Он должен был лишить Адама и Еву чувства нежной детской любви к своему Создателю, которое они испытывали с первых дней своей жизни. Без этой любви люди оказались бы в его власти и натворили бы глупостей. И он придумал, как это сделать. Змей внушил людям мысль, что Бог обманул их. Сказав Адаму и Еве, что если они отведают запретных плодов, то умрут, Бог якобы хотел их просто запугать. А на самом деле Господь боялся, что люди станут как боги. Таким образом, змей убедил людей в том, что Бог несправедливо с ними поступил. Бог был неправ. Люди почувствовали себя обманутыми и обиженными. Они ощутили свою правоту перед Создателем, который понапрасну из-за какого-то своего мелочного властолюбия несправедливо и негуманно лишил их чего-то приятного и вожделенного. Именно это чувство собственной правоты и справедливости перед Богом стало толчком для нарушения нашими прародителями божественного запрета. Ощущение собственной правоты – дало им ложное право ослушаться Бога и поступить по собственному усмотрению, то есть поддаться страстному желанию отведать запретные плоды. В дальнейшем чувство собственной правоты и справедливости подтолкнуло Каина к убийству Авеля. Это же чувство собственной правоты не давало праведному Иову возможности смириться со своими бедами и несчастьями. Из-за чувства собственной правоты Иуда, критиковавший некоторые поступки Иисуса, например, нецелевое расходование средств, в конце концов дошел до предательства своего учителя. Впоследствии ради утверждения чьей то моральной, идеологической, в том числе религиозной правоты развязывались войны. Ради установления справедливости совершались революции. Ради нее же брат шел на брата в гражданские войны. Чувство собственной правоты перед Богом, выражающееся в недовольстве собственной участью, это и есть главная причина гордыни, которая проявляется в непослушании божественной воли и несоблюдении заповедей Божиих. Гордыня – это механизм, отпускающий на волю страсти, дремлющие в человеке. Но какое отношение все это имеет для понимания заключительной части евангельской истории? Вернемся в окрестности Иерусалима, где Иисус проводит последние дни со своими учениками, перед тем, как вступить в священный город. Почему Спаситель вновь и вновь говорит о своей предстоящей гибели, и почему так безрассудно идет навстречу ей? Христос уже несколько раз бывал в Иерусалиме. Он приходил туда на иудейские праздники. Мы об этом знаем из Евангелия от Иоанна. И он, несомненно, помнил лица тех иерусалимских книжников и фарисеев, которые привели к нему женщину, уличенную в прелюбодеянии. Опьяненные чувством собственной правоты, справедливости и нравственного превосходства, они уже держали в своих руках камни, готовясь закидать несчастную. Тогда Иисус смог разрушить их чувство правоты всего одной фразой. «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7. Но не всегда конфликты с иерусалимскими законниками Иисусу удавалось завершить миром. Пару раз его самого хотели закидать камнями. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 59. Глава 10, стих 31. Христос понимал, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 2. Эти люди, а тем более первосвященники и старейшины, окруженные людским уважением, почестями и вниманием, чувствующие себя как боги, ни за что не захотели бы расстаться с ощущением собственной духовной правоты, нравственного совершенства и превосходства над непосвященными. Могли бы напыщенные и гордые иудейские первосвященники, старейшины, фарисеи и книжники умолиться и стать как дети? Сумели бы они осознать свою духовную нищету? Могли бы ощутить сострадательную любовь к грешникам, которых они закидывали камнями? Очевидно, что нет. Поэтому у Иисуса не было заблуждений насчет собственной участи. Иерусалимские первосвященники – увидят в нем всего лишь конкурента, а не божественного посланника. Его проповедь о Царстве Божием внутри каждого человека будет угрозой для их царства над душами людей, которым они безраздельно владели много лет. Если каждый человек – это Дитя Божие, если Бог – Отец всех людей, если каждый может обрести Царство Божие, Царство совершенной любви, в своей душе самостоятельно, кто будет приносить жертвы в храм, кто будет содержать первосвященников и их семьи, кто вообще будет ходить в храм. Под угрозой оказывалась вся иудейская религия, которая сплачивала нацию в условиях римской оккупации. Но Иисус пришел не для того, чтобы укреплять обряды прежней религии. Он не планировал наливать новое вино в старые мехи. Он пришел для того, чтобы заложить камень истинной веры. Этот камень, как гласили древние иудейские пророчества, будет отвергнут строителями, но именно он сделается главою угла. Возможно ли было осуществить закладку фундамента истинной веры более спокойным и мирным способом? Вряд ли. Несмотря на все исцеления, воскрешения и прочие чудеса, совершенные Иисусом, большинство народа не признавало его за Мессию. Когда Иисус наедине спрашивает своих учеников, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они отвечают, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 13-14. Для закладки фундамента истинной веры этого было явно недостаточно. О чем можно было говорить, если даже братья Иисуса не веровали в Него? Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 5. Поэтому Иисус должен был совершить нечто экстраординарное. Он должен был пойти на открытый конфликт с первосвященниками и пострадать от них. Его добровольная жертва должна была стать высшим примером сыновной любви к Всевышнему Создателю. И эта любовь, Несомненно, должна была найти отклик в сердцах многих тысяч людей. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. «Входя в Иерусалим в третий раз, Иисус без тени сомнения знал, на что идет. Он знал, что первосвященники убьют Его». и оправдают это требованием закона. Но он должен был вступить в неравный бой с ними. Его любовь к Отцу Небесному должна была стать совершенной. Его покорность божественной воле должна была быть абсолютной. Если Адам и Ева совершили грехопадение из-за непослушания воли Бога, то Иисус должен был дать людям пример послушания, Если Адам и Ева пошли на поводу собственных страстей и вожделений, то Иисус должен был преодолеть желание наслаждаться жизнью со всеми ее райскими яблоками ради высшей любви, любви к Богу. Если Адам и Ева приступили божественный запрет из чувства собственной правоты и справедливости перед Богом, то Иисус должен был принять несправедливые страдания и смерть как волю Всевышнего Отца. Спаситель понимал, что ему необходимо снова, в последний раз, войти в этот город, где убивали пророков, а затем возводили им каменные гробницы. Ведь он должен возвестить людям приход Царства Божьего, которое приближалось не как освобождение от римского ига, а как царство совершенной любви к Отцу Небесному, которое проявляется в абсолютной покорности его воле.